Глава 20. Совершенно случайно Дик Мартин заглянул в библиотеку после обеда. Он начал ощущать, что день, когда он не видел эту издевающуюся над ним девушку, прожит впустую. С чувством заслуженной гордости он вспомнил, что является абонентом этого благородного учреждения и решил заглянуть туда, чтобы попросить самый мудренный фолиант по биофизике. Мисс Лэнсдаун ушла, сказал кто-то из обслуживающего персонала. Сегодня она работала не полный день и уехала с какой-то леди. Со своей матерью? спросил Дик. Нет, покачала головой служащая. Это была не мисс Лэнсдаун. Ее я знаю хорошо. Эта леди подкатила к библиотеке на Ролсе. Я никогда не видела ее. Информация не показалась Дику примечательной. Девушка совсем недавно заняла такое важное место в его жизни, и он мало что знал о ней. И, конечно, ничего о ее друзьях. Дик был расстроен, поскольку собирался под каким-нибудь благовидным предлогом пригласить девушку на чай сегодня вечером. Прождав до семи, он пошел на Кором Стрит. Здесь Мартин стал невнятно извиняться за свой визит, но миссис Лэнсдаун, улыбнувшись, сказала, что в ее отсутствие дочь звонила и предупредила, что к ужину домой не придет. Дик решил, что этот день – один из самых несчастливых в его жизни. У нее есть подруга, и они часто ужинают вместе. Может, после ужина они пойдут в театр? Вы не хотите остаться и составить мне компанию за ужином, мистер Мартин? Хотя я боюсь, что я отнюдь неравноценная замена Сибиллы. Дик с радостью принял приглашение, надеясь, что до его ухода Сибилла успеет появиться. Но хотя он сидел до неприличия долго, девушка так и не пришла, и в одиннадцать вечера он начал прощаться. За весь вечер он ни словом не обмолвился о том, что ему сказали в библиотеке. «Подруга вашей дочери, наверное, очень богатая леди?» — спросил он на прощание. Миссис Лэнсдаун была удивлена. «Нет. Она же сама зарабатывает себе на жизнь. Она кассир в аптеке». Женщина увидела, как нахмурилось его лицо, и быстро спросила. «А почему вы задали такой вопрос?» «Кто-то заехал за Сибилой на машине марки Роллс», — ответил Дик. «Кто-то, кого в библиотеке не знают». Миссис Лэнсдаун улыбнулась. «Это неудивительно. Джейн Аллен не очень богата, но у нее масса состоятельных родственников, и, вероятно, это заехала ее тетушка». Дик еще с четверть часа постоял возле дома, выкурил три сигареты, а затем, неудовлетворенный своим поведением, пошел домой. Он проанализировал события, ставя себе в вину свой эгоизм, поскольку даже не удосужился узнать, нет ли у девушки каких-либо неприятностей. Может, она попала в сложное положение. В эту ночь собственная квартира показалась ему странно пустой. По привычке он прошел по всем комнатам, уделив особое внимание маленькому кухонному балкончику. На каждой двери он прикрепил особый сигнал, маленький треугольник, в котором находился колокольчик. Вершиной треугольник вбивался в дерево, и любая попытка открыть дверь немедленно разбудила бы его. Сон не приходил. Дик взял книгу и начал читать. Был час ночи, когда он, наконец, задремал. Он был в каком-то полусне, когда зазвонил телефон. Включив свет, Дик сел и взял трубку аппарата, стоявшего на столике у кровати. «Алло! Междугородный телефонный вызов!» — сказал мужской голос. Щелчок, тишина, затем... «Убийство! Меня убивают! О, Боже! Они здесь! Ребята, убийство!» По телу Дика пробежали мурашки. «Кто говорит?» — быстро спросил он. Ответа не последовало. «Кто вы? Откуда звоните?» Молчание, затем глубокий стон и проклятие, вопль, перешедший в громкие рыдания. «Не трогайте меня! Не трогайте! Помогите!» Послышался грохот, и все стихло. Дик быстро повесил трубку и набрал номер станции. «Откуда мне звонили?» «Откуда то из Сусокса, ответил телефонист. «Хотите, чтобы я уточнил?» «Да, и побыстрее. Я Дик Мартин, Скотланд-Ярд. Вы мне позвоните?» «Я позвоню через минуту», — ответили ему. Дик мгновенно вскочил с постели и лихорадочно оделся. Он не узнал голоса, но какой-то инстинкт подсказывал ему, что этот звонок не был розыгрышем, и он слышал сцену с настоящим убийством. Он не отваживался позвонить Сниду, чтобы не помешать звонку, который ожидал. Дик надел туфли, когда зазвонил телефон. «Звонили из Южного Уилда, Суссекс». Дик выругался. «Дом Коди». «Это говорил Коди». Он теперь вспомнил его голос. «Свяжитесь с ближайшим полицейским участком в Южном Уилде и передайте, что я прошу прислать людей прямо к дому Коди в Уилдхаус. Там что-то неладно. Вы сделаете это для меня?» И когда мужчина ответил утвердительно, попросил. «А сейчас Брикстон 9007, пожалуйста». Снид должен был знать, если он только выйдет из своего литаргического состояния. К его удивлению, трубку взяли немедленно, и голос Снида ответил ему. «Я тут играл в бридж с несколькими ребятами из управления», начал он. «Но это все равно, что отбирать деньги у малышей. Слушай, Снид», перебил его Дик. «Что-то случилось в доме Коди. Он только что звонил мне». В нескольких словах Дик пересказал суть телефонного разговора. «Плохо дело», — сказал Снит, раздумывая. «Я беру машину и еду. Моя на ходу. Я подхвачу тебя. Ты где?» «Буду под железнодорожным переходом на Брикстон-Роуд. Захвачу с собой двоих. Инспектора Элберта и сержанта Стейнаса. Они здесь, со мной». Это было кстати. Дик инстинктивно чувствовал, что в этом доме ему понадобится помощь. «Любая, какую снит, может ему предложить». «Я подъеду минут через десять». Дик схватил плащ и бросился к двери. Когда он ее открыл, то вынужден был отступить в изумлении. На пороге стояла женщина. Лицо ее было смертельно бледным. «Миссис Лэнсдаун?» выдохнул он, и сердце его упало. «Сибилла не была с Джейн Аллен?» произнесла она упавшим голосом. «Она не вернулась домой?» Миссис Лэнсдаун кивнула. «Входите!» Дик пропустил женщину и провел в столовую. «Расскажите мне все!» Миссис Лэнсдаун рассказала то, что он и ожидал услышать. Она ждала дочь до двенадцати ночи, затем, с растущим беспокойством, прошла к дому, где жила Джейн Аллен. Девушка была уже в постели. Она не видела Сибилы, и они даже не договаривались встретиться. «Кому же она еще могла пойти?» Я позвонила двум приятельницам, у которых она могла бы быть, но они не видели ее, — сказала миссис Лэнсдаун. Мне удалось связаться с девушкой, с которой Сибилла работает в библиотеке, и та описала женщину, приезжавшую за моей дочерью. Это была очень пышно одетая дама средних лет, со множеством драгоценностей и очень вульгарными манерами. «Миссис Коди!» — мелькнула в мыслях Дика. Миссис Лэнсдаун увидела, как он побледнел, и схватила его за руку. «Что случилось?» спросила она хрипло. «Я не знаю». «Вы останетесь здесь? Я должен убедиться. Можно мне с вами?» «Нет-нет», он покачал головой. «Я отлучусь немногим более чем на час. Потом позвоню вам. Может, пока почитаете здесь, в моей квартире. Вы найдете здесь книги по своему вкусу». Она отрицательно покачала головой. «Я должна идти домой. Вдруг Сибила вернется». «Но не ждите меня. У двери стоит такси». Времени для вежливых препирательств не было. Он выскочил из дому раньше женщины и успел открыть гараж, пока она дошла до такси. До железной дороги в Брикстоне, где ждали Снит и его друзья, большой скоростной автомобиль Дика домчал за несколько минут. «Прыгай!» — произнес Дик. «Я тебе кое-что расскажу». Пытался разобраться во всем сам, но твоя голова посвежее. Пока машина двигалась в южном направлении, Дик рассказывал об исчезновении Сибилы. «Без сомнения, это была миссис Коди», — заключил он. «Я ее недавно встречал. Выглядит она, конечно, шикарно, но вот какие неприятности она может доставить девушке?» Сам Дик был не готов ответить на этот вопрос. «Сыщики Сусокса появятся там до нашего прибытия», — начал он, но с ухмыльнулся. «Ты не знаешь полиции». Иначе ты бы не был так в этом уверен. Вполне возможно, что на ближайшем к Уилтхаусу участке нет телефона. А если и есть, вряд ли офицер будет действовать по инструкциям, полученным по телефону, пока не убедится, кто именно передал телефонограмму. Я не уверен, что мы участвуем не в дурацкой охоте. Я тоже думал об этом», — сказал Дик. И все взвесив, решил, что слишком много случайных совпадений во всей этой истории. «Нет, человек, позвонивший мне, не притворялся». Следующие четверть часа они провели в молчании. «Мы где-то возле дома столетий, не так ли?» — спросил Снит, очнувшись от дремоты. «Он слева», — коротко ответил Дик. Они въехали на темную аллею. С дороги дома не было видно, и только высокие деревья, четко вырисовывающиеся на фоне лунного неба, указывали на его местонахождение. «Подозрительные вещи творятся вокруг этого лорда Селфорда», — задумчиво сказал Снит. «Только коснешься его, жди неприятностей». «Интересно, чем он занимается?» «Чем занимается Селфорд?» — переспросил раздраженно Дик. Толстяк кивнул. «Почему он не возвращается в Англию? Почему он скитается по миру, как вечный жид? Изнашивает свои башмаки в то время, как наследственный трон покрывается пылью? «Вы никогда не видели его?» «Нет», — кратко отозвался Дик. «Я видел его фото, но лично никогда с ним не встречался». Снитро расвернулся в потемках и посмотрел на собеседника. «Видел его фото?» — медленно спросил он. «Конечно», — сказал Дик. Он был в Кейптауне, когда туда прибыл новый генерал-губернатор. Он вышел на балкон гостиницы посмотреть на процессию, и кто-то из ребят-репортеров снял толпу. Я этого не видел. Насильщик из гостиницы увидел фото в газете и указал мне на него. Я сходил в редакцию этой газеты, взял оригинал и получил фото. «Как он выглядит?» — спросил Снид заинтересованно. «Я тебе как-нибудь расскажу», — последовал неудовлетворивший его ответ, и вскоре они ехали по второстепенной дороге через небольшой поселок Южный Уилд. Здесь не было оживленного движения, и по знаку Снида... Они остановились у маленького коттеджа, где размещался полицейский патруль и где была крошечная камера для редких нарушителей закона, которым доводилось ездить этой дорогой. Когда они постучали, жена полицейского открыла верхнее окно. «Нет, сэр, констебля не будет всю ночь. Он в Чапливудс выслеживает браконьеров с лесником сэра Джона. У вас есть телефон?» Телефон был, и она приняла телефонограмму, которую должна была вручить мужу, когда тот вернется домой рано утром. Дик снова запустил двигатель и через несколько минут со словами ⁇ Вот здесь ⁇ затормозил перед воротами Уилдхауса. Он посигналил, но никаких признаков света или движения в привратницкой не появилось. Она, как потом узнал Дик, была пуста. Выйдя из машины, Дик попытался открыть ворота, но они были заперты на задвижку. Приоткрыв их, Дик отодвинул задвижку, снова сел в машину и осторожно въехал на аллею. Вид на здание открылся, когда до него оставалось метров пятьдесят. Нигде ни огонька и никаких признаков человеческой деятельности. Дик позвонил и подождал, прислушиваясь. Снова нажал кнопку звонка, одновременно колотя по тяжелой двери. На это ушло минуты три. Снит! послал одного из своих ребят бросить камешек в одно из верхних окон. «Похоже, что там никого нет. Подождем еще несколько минут», — сказал Снит, — «потом я высажу окно». Окна, как обнаружилось при осмотре, были плотно закрыты, но со стороны крыльца было две узких полоски оконного матового стекла. «Здесь не пролезть», — сказал Снит, очевидно имея в виду свою тушу. «А я...» мрачно отозвался Дик. Он сходил к машине и вернулся с отверткой. Пока толстяк восхищенно следил за ним, Дик полностью снял все оконные стекла. Единственное, чего он боялся, чтобы внутри не оказалось ставни или решеток. Но, очевидно, мистер Коди решил, что узость окошка является достаточной защитой. С помощью двух детективов Дик боком ногами вперед протискивался в отверстие, через которое оказалось не могло пройти ни одно человеческое существо. Голова была самой трудной частью его тела, в смысле протискивания через щель. Но, наконец, он оказался внутри цел и невредим, если не считать легких ссадин на ушах. В холле царила полная темнота. Не было слышно ни звука, лишь медленное, торжественное тиканье часов на лестнице. Вдруг Дик принюхался. У него было сверхъестественное обоняние, и сейчас он учуял нечто, заставившее его похолодеть. Посветив фонариком на дверь, он снял цепочку, отодвинул задвижку и впустил своих спутников. «Здесь произошло убийство», — кратко отметил он. «Чувствуете запах крови?» «Крови?» — встревожился Снит. «Боже милостивый!» «Нет!» «А ты чувствуешь?» Мартин утвердительно кивнул. Он осматривал стены, чтобы найти выключатель и зажечь свет. И вскоре наткнулся на щиток с пятью выключателями. Включил их все. Зажглась лишь лампа в холле и еще одна на лестничной площадке, вне поля видимости. Свет в этом доме регулировался внешними выключателями. Вдруг Дик почувствовал, что рука Снида вцепилась в его руку. «Смотри», — сказал инспектор. Он смотрел на лестницу, и следуя его взгляду, Дик увидел нечто, чего он сразу не осознал. Затем постепенно до него дошло, что он смотрит на тень, отпечатавшуюся на стене лестничной площадки. Фигура как бы преклонилась через невидимые перила, поскольку резные стойки и широкие перила четко вырисовывались на стене, покрытой обоями. Источник света, который Дик зажег на лестничной площадке, находился, очевидно, внизу, за неподвижной фигурой, и поэтому тень была отчетливой, без искажений. Вытащив из кармана револьвер, Дик побежал вверх по лестнице, оглядываясь через плечо. И Снит увидел, что он остановился на лестничной площадке, осмотрелся и позвал. «Поднимайся, Снит!» Инспектор последовал за Диком. Вошел на первую лестничную площадку и, повернувшись, наткнулся взглядом на бледное лицо с уставившимися на него невидящими глазами. Лицо полной женщины, которая полувисела, полулежала на перилах. Обе руки ее были сжаты в кулаки, а на лице застыл неизъяснимый ужас.